Глава одиннадцатая. Забыть имя голоса. На следующий день, после того, как Кристина исчезла прямо на его глазах, в какой-то ослепительной вспышке, заставившей его усомниться в собственном здравом уме, Викон де Шанье отправился за новостями к госпоже Валериусу. нашёл в доме и делическую картину. В изголовье кровати старой дамы, сидявшей в постели с вязанием в руках, Рауль увидел Кристину, которая плела кружева. Никогда ещё над девичьим рукоделием не склонялась более прелестная головка, более чистый лоб, более нежный взгляд. Щёки девушки обрели свежесть, исчезли синеватые тени вокруг ясных глаз. В её лице уже не было вчерашнего трагического выражения, если бы не лёгкая грусть, будто вуально брошенная на прелестное лицо, как последний след невероятных событий, обрушившихся на бедную девушку. Никто бы и не подумал, что Кристина имела к ним самое прямое отношение. Она, как ни в чём не бывало, поднялась ему навстречу и протянула руку, но Рауль был в таком сильном замешательстве, что стал состоять будто громом поражённый, не в силах вымолвить ни слова. Что же вы, господин, дыхание её воскликнула матушка Валерию, разве вы не узнаёте нашу Кристину? Добрый день, вернул её нам. «Матушка!» — прервала девушка, и краска бросилась ей в лицо. «Мне кажется, не стоит больше говорить об этом. Вы же знаете, что нет никакого гения музыки!» «Девочка моя! Однако же он давал тебе уроки целых три месяца!» «Матушка, я вам все объясню когда-нибудь, и вы обещали мне хранить молчание и не задавать пока никаких вопросов!» «Если бы ты только дала мне слово...» Не покидать меня больше. Ты обещаешь, Кристина? Матушка, всё это неинтересно господину Дешаньи. Вот в этом вы ошибаетесь, мадмозель. Юноша попытался придать своему голосу твёрдости, но тот предательски дрожал. Всё, что касается вас, меня очень интересует. И когда-нибудь вы это поймёте. Я не скрою, что удивлён не меньше, чем обрадован, найдя вас рядом с вашей приёмной матушкой. Хотя после всего, что произошло между нами вчера, после всего, что вы мне наговорили, я никак не ожидал такого поворота. Я буду несказанно рад, если вы не станете делать из этого тайны, ибо она может оказаться для вас роковой. Кроме того, я ваш старый друг и меня так же, как и госпожу Валерийус, Серьёзно беспокоят эти странные события, суть которых так и осталась для нас неведомой и которые таят в себе опасность. Большую опасность для вас, Кристина. При этих словах матушка Валерийус беспокойно зашевелилась в своей постели. Что это значит? Неужели Кристина в опасности? Да, мадам, заявил Рауль, не обращая внимания на предупреждающие знаки девушки. «Бог ты мой!» — простонала добрая и наивная старушка. «Ты должна все мне рассказать, Кристина. Почему ты все время успокаиваешь меня? А о какой опасности идет речь, господин Дошаньи?» Ее доверчивостью злоупотребляет злой человек. «Ангел музыки — злой человек? Она же сама вам сказала, что нет никакого ангела музыки». «О, ради всего святого!» — умоляющим голосом сказала старушка. «Вы убиваете меня!» «Знаете, мадам, вокруг Кристины, вокруг всех нас существует вполне земная тайна, которая гораздо опаснее, чем все призраки и все гении музыки вместе взятые. Матушка Валерийус повернула к Кристине испуганное лицо, но та уже бросилась к своей приёмной матери и заключила её в объятия. "Не слушайте его, матушка, не верьте ему", повторяла она, стараясь успокоить её своими ласками, потому что старая дама душераздирающе вздыхала. "Тогда обещай, что никогда меня не оставишь", взмолилась вдова. Кристина промолчала, и Рауль сказал: Вы должны обещать, Кристина. Это единственное, что может нас утешить меня и вашу матушку. Мы даём слово не задавать вам ни единого вопроса о прошлом, если вы обещаете впредь во всём полагаться на нас. Я вовсе не прошу вас о подобном одолжении, гордо ответила девушка. Я свободна в своих действиях, господин Дешаньи. И у вас нет никакого права следить за мной, так что прошу вас оставить этот разговор. Что ж до того, чем я занималась эти 2 недели, знаете, только один человек в мире мог бы потребовать у меня отчёта мой муж. Но у меня его нет и никогда не будет. Произнеся эту тираду, она вытянула руку в сторону Рауля как бы для того, чтобы придать своим словам больше торжественности. И Рауль побледнел. Не столько из-за услышанного, сколько из-за того, что успел заметить на пальце Кристины золотое колечко. «У вас нет мужа?» «И тем не менее вы носите обручальное кольцо!» Он хотел схватить ее за руку, но Кристина живо отдернула ее. «Это подарок!» Она покраснела, безуспешно стараясь скрыть свое замешательство. «Кристина!» Если мужу у вас нет, значит это кольцо подарил вам человек, который надеется им стать. Зачем обманывать меня? Зачем мучить? Это кольцо предложение руки и сердца, и вы его приняли. И я то же самое говорила ей, заволновалась старушка. А что она вам ответила, мадам? То, что сочла нужным в отчаянии воскликнула Кристина: "Вам не кажется судорожь, что этот допрос?" слишком затянулся. Что касается меня, Рауль крайне взволнованно удержался от слов, которые могли привести к окончательному разрыву, и прервал её: "Простите меня за такой тон, мадмозель. Вам хорошо известно, какие чувства вынуждают меня сейчас вмешиваться в дела, которые, разумеется, меня не касаются. Но позвольте мне сказать всё, что я видел, а я видел больше, чем вы можете предположить, Кристина". Или все, что мне привиделось? По правде говоря, в такой ситуации трудно поверить своим глазам. Что же вы видели, сударь? Или что вам показалось? Я видел ваше возбуждение, когда вы слышали тот голос, Кристина. Голос доносился откуда-то из стены, из соседнего помещения. Да, я видел это. И это страшит меня. Вы в большой опасности. И мне создаётся, что вы сами понимаете это, понимаете всю опасность этого очарования, если сегодня говорите нам, что гений музыки не существует. Но зачем тогда вы пошли за ним, зачем вы встали с таким сияющим лицом, как будто услышали ангелов? Да этот голос очень опасен, Кристина, потому что я сам, пока слушал его, был настолько очарован, что даже не понял, каким образом прямо на моих глазах вы исчезли. Ах, Кристина, Кристина, ради Бога, ради вашего отца, который смотрит на вас с небес и который так любил и вас, и меня, скажите же нам, кому принадлежит этот голос, и мы спасём вас. И так как зовут того человека, Кристина, того, кто осмелился надеть вам на палец кольцо? Господин Дешаньи, холодно заявила девушка, вы никогда этого не узнаете. В этот момент послышался резкий голос матушки Валериюс, которая неожиданно вступилась за Кристину: "Знаете, господин виконт, если она любит того человека, Так это вас не касается. Увы, мадам, смиренно со слезами на глазах ответил Рауль: "Увы, я знаю, что Кристина любит его. У меня есть все доказательства, но не это приводит меня в отчаяние. Просто я не уверен, что человек, которого она любит, достоин этой любви". "Только мне судить об этом, сударь", бросила в ответ Кристина, глядя прямо в глаза Раулю негодующим взглядом. Когда для того, чтобы соблазнить молодую девушку, используют столь романтические средства, продолжал Рауль, чувствуя, что силы покидают его, то это непременно от того, что мужчина подлец, а девушка непроходимо глупа, договорила Кристина. Кристина, Рауль, как вы можете судить о человеке, которого никогда не видели, о котором ничего не знаете? Вы ошибаетесь, Кристина. По крайней мере, мне известно его имя, которое вы так желаете скрыть. Вашего ангела музыки, мадмоазель, зовут Эрик. И Кристина выдала себя. Она сделалась белой, как алтарное покрывало, и пробормотала: Кто вам это сказал? Вы сами. когда в тот вечер на костюмированном балу войдя в свою артистическую вы произнесли бедный эрик и не знали, что вас слышит бедный рауль значит вы снова подслушивали за дверью господин дешаньи я был вовсе не за дверью я был в комнате в вашем будуаре мадмуазель «О, несчастный!» — простонала девушка, вложив в этот стон весь свой ужас. «Несчастный! Вы ищете смерти?» «Может быть!» Рауль произнес это «может быть» с такой любовью и с таким отчаянием, что Кристина не смогла сдержать рыданий. Потом она взяла его руки в свои руки. и посмотрела ему в лицо со всей целомудренной нежностью, на какую была способна. И юноша почувствовал, что его злость проходит. "Рауль, сказала она, вы должны забыть об этом голосе и никогда больше не вспоминать его имя. И не пытайтесь узнать его тайну". Значит, здесь есть тайна? Ужасная тайна. Тяжёлое молчание повисло над молодыми людьми и разделило их. Рауль был подавлен. "Поклянитесь, что вы ничего не предпримете, чтобы узнать", настаивала она. "Поклянитесь, что больше не зайдёте в мою артистическую пока я сама вас не позову. Вы даете слово, что позовете меня, Кристина. Я вам обещаю. Когда же? Завтра. Тогда я клянусь. Это были их последние слова в тот день, когда я вас позову. Он поцеловал ей руку и ушёл, проклиная Эрика и обещая себе быть терпеливым.